Благородный милорд должен мне позволить исполнить мое поручение. Говорите, я, кажется, знаю, кто вы такой. Тем лучше, милорд, не будете ли вы так добры последовать за мной к реке, где вас ожидает одна дама, моя госпожа, которая желает с вами говорить о важном деле. Олимпо более не сомневался, что это Евгения. прислала к нему слугу, хотя у него было очень подозрительное выражение лица. "Идите вперед», — сказал он. "Я последую за вами". Джон, слуга Эндема, торжествовал, так как он превосходно достигал своей цели. Он обдумывал несколько минут, куда лучше провести ему Олимпио, могучий вид, которого наводил на него страх: к озеру или на берег Темзы, чтобы внезапным нападением столкнуть его воду. одинаково пусто и уединённое было и на берегу озера, и у реки, окружённые деревнями и кустарниками. Как в том, так и в другом месте не было перил. Однако у озеро берег был высокий, между тем как у Темзы он покатый и круто спускавшийся в реку. Джон направился по дороге, которая вела к реке. Олимпио следовал за ним. Он внимательно оглядывался во все стороны. полном ожидании, надеясь каждую минуту увидеть донью Евгению. Образ прекрасной Далорос совершенно исчез, одна Евгения занимала место в его непостоянном сердце. Слуга, достигнув дороги, которая пролегала у самой реки, остановился с притворным удивлением, ожидая Олимпию. Странно, в он, когда дом Агуада подошел к нему. Здесь хотела гулять графиня, однако я её не вижу. Теперь немного стемнело. Олимпио также начал осматриваться кругом, не подозревая о намерениях слуги. У самой дороги находились темные кустарники, отделявшие дорогу от берега Темзы, и Джон хотел перенадить Олимпио продвинуться именно к этим кустарникам. Позвольте мне вам сделать предложение, милорд, сказал он. Будьте так добры, подождите здесь, а я поищу графиню. Хорошо, любезный друг, ответил Олимпио, не зная, что река находится так близко. Он даже думал, что по ту сторону кустарника была дорога. Джон сделал вид, что удаляется, но как только Олимпия приблизился к кустарнику, он поспешно вернулся. Все, что случилось потом, было делом нескольких секунд. Олимпия нагнулся вперед и в тот же миг почувствовал неожиданный толчок, вследствие которого потерял равновесие. Его мощная фигура устремилась вперед. Олимпио попытался ухватиться во время падения за сучья кустарников, но они не могли удержать тяжелое тело. По земли, камни и сучья кустарников. Раздался громкий всплеск вследствие падения Олимпио. Потом снова воцарилась тишина. Джон несколько минут стоял прислушиваясь. Ничто не нарушало тишину. Казалось, никто не видел этого коварного злодейства. Вблизи не было ни одного человеческого существа. Испомнить это было легче, чем я предполагал. бормотал доверенный эндема, даже если найдут его труп, всякий подумает, что он был убит каким-нибудь искателем приключений. Он осторожно разогнул сучья, чтобы посмотреть вниз и послушать, не удалось ли Олимпио каким-нибудь образом спастись. Обрыв в Тензу был так крут, что невозможно было думать забраться вверх. Джон смотрел на темную блестящую воду. Внизу было тихо. Дело превосходно удалось. Плут, с удовольствием улыбаясь, накинул на плечи свое пальто и направился к мосту, чтобы возвратиться на улицу Оксфорд и уведомить своего повелителя, что ему нечего больше бояться дона Олимпио Агуада. Тяжелое тело Олимпио от внезапного и скорого падения глубоко погрузилось в воду Темзы, которая вследствие прилива была высока. Волны овладели им. Проклятие сорвалось с его губ. Он понял, что сделался жертвой обмана и даже целого заговора. В одну минуту он пришел в себя, собрался с силами, чтобы бороться за свою жизнь с необычайной стихией. Ему представились обезображенные тропы, которые он видел сегодня вечером, и это воспоминание прибавило ему сил. Олимпио всплыл на поверхность воды. Ни одной лодки, ни одной человеческой души не было вблизи. Поспешно поплыл он к ближайшему берегу, с которого был низвергнут, надеясь там на чем нибудь удержаться. На им овладел ужас, когда он увидел, что тщетно старается ухватиться за гладкий, скользкий круто возвышающийся берег. Соскользнув вниз, он снова погрузился в волны. Еще раз вынырнув на поверхность воды, Олимпио попытался крикнуть о помощи. Когда же он в третий раз погрузился в воду, то силы оставили его, и он лишился чувств. Волны сомкнулись над тем местом, где исчезло тело Олимпию. Валентина